И вот это вот на каждом Пикт или Вокс-канале до какого враг смог дотянуться, сказала Селестинка. Наши техножрецы глушат их, насколько возможно, но, конечно, что-то всё равно проходит. Конечно. Эхом повторил я, всё ещё пытаясь оценить все последствия этого удара. Я должен сделать собственное заявление, заклеймить его как предателя. Я всё ещё могу играть на свою репутацию освободителя. Многие жители Перли уважают этот мой титул, каким бы дутым он на самом деле не был. «Стоит попробовать», — сказал Роркинс. «Запишите что-нибудь при первой возможности, и Визитер передаст из космоса. Противник контролирует большую часть гражданских ВОКС и ПИКС сетей, но мы сможем обойти их, если будем передавать с орбиты. Хорошо бы нам найти его племянницу», — добавил я, только что вспомнив об этом, — «привести её к присяге как нового губернатора, и мы развеем всё, что ещё остаётся от авторитета Тревельяна». «Население Перли скорее проявит преданность самому титулу, нежели стоящей за ним персоне, так что если мы достаточно быстро сумим организовать переворот, поставив заслуживающего доверия кандидата, это предотвратит массовый переход населения на сторону врага». Во всяком случае, он на это надеялся. «Уже выслали штурмовый шаттл, он находится на пути к её охотничьему домику», сказала Роркинс, согласно кивая. «Леди лирия забралась в самую задницу самой глухой провинции, так что пусть там пока и остаётся». «Если Варан попытается посягнуть на неё тоже, у нас будет достаточно времени, чтобы узнать об этом его намерение». «Ну что ж, неплохо», — сказала я, хотела Донима изудили так, будто только что обменялся рукопожитием с Юргеном. Причина дурного предчувствия недолго оставалась для меня загадкой. Монетка упала. «Нам необходимо срочно эвакуировать с Холло. Если Тревельян рассказал Варану, что центром сопротивления тут является не Неритипад... «Странным образом...» — сказала Роркин с несколько натянутой улыбкой. «Вы не единственный, кто сделал такой вывод. Люди-визитеры уже находятся в пути, так что лучше бы вам побыстрее заняться этой вашей пикт-передачей». «К счастью для вас, поиск космического мусора заставил вражескую флотилию сместиться на низкую полярную орбиту, вместо того, чтобы занять геостационарную над столицей», сказала Юлианна. «Так что боевые корабли противника не смогут нанести орбитальный удар по нашим нынешним координатам ещё около часа. Более или менее?» «Давайте надеяться, что более», сказал я и отправился на поиски Юргена и техношреца, который мог бы заняться моим пикт-обращением. Конечно же, дело это должно было занять больше времени, чем мне хотелось бы, но выйдя из командного пункта под вечерний затухающий свет, я был рад увидеть, что первая фаза эвакуации уже в разгаре, и на основном плацу собирались юные послушники под присмотром своих воспитателей. У всех были с собой солдатские скатки и наборы первой необходимости, а порядок в рядах наводил Браскер с такой же скаткой за плечами. «А, комиссар!» — сказал он, увидев меня. «Пришли проводить нас?» «Не совсем», — признался я. «Я ищу техно-жреца с работающим пиктустройством, но, надо сказать, очень рад видеть, что вместе с ребятами отправляйтесь в безопасное место. Пока ещё есть время». К собственному удивлению, я понял, что говорю это от всего сердца. Казначей приятно улыбнулся мне, поддерживая прежний имидж слегка чудаковатого бюрократа, которого все, кроме «Надо думать, Юлианны» видели в нём, и перекинул нож на другое плечо. «Думаю, что в настоящий момент безопасность — это довольно относительное понятие. Но я уверен, вы оцените то, что у вас под ногами в зоне боевых действий не будет ползг малышня». Браскер, конечно, не имел ни малейшего понятия о причинах, побудивших меня избрать долину демонов в качестве последнего рубежа обороны, но он был достаточно сообразителен, чтобы понять, куда бы ни отправилась основная часть наших войск, враг определённо последует туда же. Я кивнул, признавая его правоту. «Уверен, что наши юные подопечные в надёжных руках». Сказал я, и Браскер слабо улыбнулся. «Надеюсь, вы не имеете в виду мои руки. Я всегда терпеть не мог вылазок на природу, знаете ли. Ветер, влажность и всё очень грязное. На положение обязывает, как говорится». Использовать те немногочисленные челноки, которые выделил нам визитер, чтобы эвакуировать недоросли по воздуху, такой вариант даже не обсуждался. К тому времени, когда машины смогут вернуться за оставшимися, с превратится в дымящийся кратер. Поэтому Роркинс решил прибежь к запасному плану Визитера. Те из нас, кто был способен сражаться, будут доставлены в вдалёну демонов по воздуху, как только прибудут челноки. Они, способные к боевым действиям персоналы, ученики с Холлы уйдут в горы, окружающие Солюбрию, и переждут там, пока не осядет пуль сражения. Никто на поверхности планеты не мог чувствовать себя в безопасности, но мы надеялись, что у врага найдутся более важные дела, чем охотиться за детьми в необжитой глуши. Конечно же, мы могли ошибаться потому как силы хаоса не были стали рациональностью своих поступков даже в лучшие времена. Но если у император такое произойдёт, что ж, по крайней мере, это оттянет часть ресурсов противника от тени света. И император защищает. Напутствовал я Браскера, на автомате выполняя свои обязанности и поспешил дальше, придумывая слова, которые убедили бы население планеты не сдаваться сразу и толпами. К тому времени, когда я справился с этой маленькой задачей, целеустремлённый техножрец поспешно удалился с получившейся пикт-записью, чтобы передать её визитеру, времени у меня уже оставалось совсем немного. Так что я вернулся на командный пункт сопровождения Юргена, он умудрился раздобыть для меня кружку свежетанны, и я снова ощущал себя полноценным человеком, присоединяясь к Юлиане Роркинсу. Не стоит и говорить, что моё возрождённое чувство полноты жизни не продержалось долго. Стоило мне взглянуть на Гололит, который теперь демонстрировал точные орбитальные координаты и обратный отсчёт до момента, когда флотилия Варана сможет занять удобную позицию для орбитального удара. Насколько я мог понять, оставались считанные минуты, и я бросил нервный взгляд на изображение в поисках совершенно других контактных значков. Идущих знамя челноков не было и следа. «Не кажется ли вам, что командор излишне пунктуально рассчитал время нашего отбутия?» — поинтересовался я, поскольку ожидал, что погрузка на шаттлы уже вовсю идёт. Роркинс пожал плечами. «Большая часть его флотских ресурсов припрятана в Гало», — заметил он. «Оттуда просто выслать челноки только потому, что они нам срочно понадобились. И они ещё должны будут обойти противника», — добавила Юлианна. «Тогда, возможно, более безопасным решением было бы последовать примеру младших послушников», — сказал я. «Конечно, в таком случае Тенни Свет останется без защиты, но это вряд ли будет моей виной. и Я точно не смогу присматривать за ним, если превращусь в пар». Конечно, идея залечь в горах и возиться с малышнею тоже не обещала приятного времяпрепровождения, но это хотя бы давало нам шанс перегруппироваться и продолжить сопротивление. Раркинс покачал головой. «Визитер передаёт, что у него всё под контролем, и я ему верю. Так что остаёмся на месте». Строго говоря, я мог, конечно же, просто отменить решение командора, но если мы всё-таки не будем мертвы в ближайшие несколько минут, то последствия моего демарша окажутся самыми недобрыми. «Нет, ничего хуже, чем ослабить гниющие раны взаимного недовольства недоверия нашей и без того хрупкой сопротивления». Так что я просто кивнул и снова уставился в гололит, надеюсь что Командор снова удивит нас всех. Ну что ж, это у него получилось. После напряжённого ожидания, которое, вероятно, длилось не более пары минут, но показалось едва ли не неделей, мой взор отметил быстро передвигающуюся точку на самом краю голографического изображения. «Единственный контакт приближается из глубокого космоса!» – доложил оператора Успика. Вероятно, на тот случай, если всех нас внезапно поразила слепота. «Это постарание Вилли!» – просветил меня оператор. «Рудная баржа, которую реквизировал командор!» Это заставило меня вспомнить корабль, который доставил Ворлинс и его подчинённых на астероид, и на секунду вздумался о том, как обстояли дела у этого молодого лейтенанта. «Плохо. Ворлинс погиб вместе с большей частью своих бойцов при обороне Фулендайка». «Ну, на этом они нас эвакуировать не смогут», – произнес я. «Если это судно схоже с тем, что доставило нашу экспедицию на астероид, стало быть оно не предназначено для приземления на поверхность». «Не думаю, что визитер это планирует», — ровно отозвался Роркинс. И тут до меня дошло. Этот корабль был лишь очень большим снарядом, направленным прямо в центр вражеской флотилии. Даже если он не вооружён, то его массы и скорости было достаточно для того, чтобы уничтожить любой корабль, с которым он столкнётся, а флагман Варана находился точнёхонько на траектории движения постороннего Вилли. Экипажи флотилии Хаоса, должно быть, пришли к тому же мнению, потому как их строй стал распадаться, корабли засуетились в несколько запоздалом стремлении уцелеть. Теперь, когда у них появилась несколько более срочное, чем мы, цель, корабли открыли огонь, но к тому времени построение вилле уже мчал слишком быстро, чтобы у кого-то был шанс в него попасть. «Император, сущий на земле!» — выдохнула Юлианна. «Он так уничтожит непобедимой!» И какое-то время мы все были в этом уверены. Но один из боевых кораблей в последний момент привёл в действие главный двигатель, едва-едва успев загородить собой непобедимого. Столкновение кораблей сопровождалось фейерверком, а самые крупные куски, разлетевшиеся от места столкновения, даже получили свои собственные иконки на Успике. Всеобщий выдох разочарования пронёсся по штабу. «Ну что ж, попробовать стоило», — сказал Роркинс. «По крайней мере, они упустили свой шанс выстрелить по нам». Я с невероятным облегчением убедился, что он прав. «Движущиеся по орбите корабли оказались слишком заняты тем, чтобы избежать столкновения друг с другом и разлетающимися обломками, и у них не было возможности подумать о чём-то настолько сложном, как точечный удар по поверхности планеты. Во всяком случае, на этом витке. Когда они снова займут удобное положение и нацелят свои пушки на схолу, мы уже будем за пределами их досягаемости. Что-то с этим обломком не так», — произнес я, вглядываясь в Гололит. Осколки разлетались во всех направлениях от места столкновения, Но один из кусков, кажется, замедлялся, проходя по параболической траектории вокруг планеты. Я указал на него. Чтобы это ни было, оно движется на собственной тяге. Зуд в моих ладонях вспыхнул с новой силой, едва я прикинул курс этого объекта и понял, что он устремился прямо к нашему расположению. «Система опознавания своя чужая подтверждает!» — произнес опертор Оуспика, чей голос буквально звенел от возбуждения. «Это свой!» хорком одним болтом!» с удовлетворением произнёс Роркинс, затем пожал плечами. Ну что ж, полагаю, это довольно остроумный способ привести челнак сквозь блокаду так, чтобы враг его не заметил. Однако положение оставалось по-прежнему тревожным. Я не ждал, конечно, что за нами прибудет целая эскадра, но всё же рассчитывал на то, что визитер выделит нам достаточно кораблей, чтобы эвакуироваться до того, как враг перейдёт к наземному наступлению или разнесёт нас с пыли с космоса. «Если у нас будет всего лишь один транспорт, шансы на успех предприятия оказались весьма немногочисленными». Я снова пришёл в дурное расположение духа, которое лишь усилилось после следующих слов Юлианны, отвлекших нас от созерцания Гололита. «Доклад от одной из моих послушниц», — произнесла она. «Я послала небольшой отряд на разведку этим утром, и они только что обнаружили противника. Колонна бронетехники движется в нашу сторону по дороге Солюбрии. Ожидаемое время прибытия — через 20 минут». Меня будто пнули в живот. Ну что ж, сказал я, значит, варан все-таки предпочел брать на сложным путем.